Анатомический театр. Ленечка появился у нас опять в начале декабря, тогда, когда я уже начала считать его призраком. Он стоял на пороге, бледный, гладко выбритый, в белоснежном воротнике под мешковатым серым пальто. Кудри его куда-то подевались, и лицо вырвалось вперед, как утес над морем, узкое, утонченное, широким размахом черных бровей, глядя на которые трудно было решить, что важнее Глаза в иголках ресниц и с иголками во взгляде или брови. Он предложил мне совершить с ним, как он выразился, очень важную для него прогулку. Зима стояла торжественная, как свадебный зал, свежий снег скрипел под ногами, и невидимые шары морозного воздуха небрежно били по щека. Я чувствовала, как шагает он внутри пальто, худой и гибкий, широкоплечий. За это время он нашел мастерскую, и снова ее лишился. Так и не успел перевести картины из Кишинева. Нашел новую хозяйку, увлекся в Врубель — величайший акварелист всех времен. Родился в Киеве. Малевич тоже родился в Киеве. Киев — город особенный. В Киеве родился великий философ Бердяев. Но пока мне еще расти и расти, потому что ничего-то я не знаю. Идти рядом с Ленечкой, несмотря на неуклюжие и дутые сапоги, было головокружительно легко, и мне было, по сути, все равно, о чем он говорит, потому что, что бы он ни говорил, все это нечеловечески важно. И самое главное — слышать его голос, интонации, легкое покашливание. Из-под ног бежала белая пустота, и все светилось и заливалось смехом, так что я и сама была готова разбиться об улыбку — которое время от времени вспыхивало на его теперь уже почти монашеском лице. Поземка под ногами обманывала равновесие, и не знаю, то ли поземка, то ли завораживающий звук Ленечкиного голоса вызывали у меня головокружение. Мы долго петляли на горе у Бессарабки, потом вдруг оказались у памятника суровому Шевченко, прошли мимо красного здания университета и невесть каким макаром оказались у анатомического театра. «Вы знаете, что это за учреждение?» Остановившись у самого крыльца и вдруг нахмурившись, спросил он. «Простых смертных сюда не пускают, но и бессмертным дело здесь нечего. Значит, вам известно, что находится в этом здании. Мертвецы? Не мертвецы, а препараты для изучения медицины. А знаете, как их там сохраняют?» Мне уже не терпелось блеснуть своими познаниями. «В армянском пятизвездочном коньяке». Который пахнет колопами? Совершенно верно. Колопами и ленточными червями. А давайте заберемся вовнутрь и посмотрим, правду вы говорите или нет. Вовнутрь? Через какое-нибудь отверстие, да хоть в окно туалета или через крышу. Он расхохотался. За ним расхохоталась и я. затея это ему понравилось необыкновенно. И вдруг Ленечка взял меня за плечи, притянул к себе и внимательно заглянул мне в глаза. Этого момента я ожидала уже давно, потому что эта прогулка была для него очень важной, как он сказал. А для меня она была самым важным событием в жизни. Под взглядом его я охмелела, и ноги мои стали растворяться в снежной пыли. Теперь анатомический театр будто вдвое увеличился в объеме и висел над нами каменной громадой, а под ногами образовалась головокружительная пропасть, кишевшая южными змейками. Одновременно желудок мой вдруг сжался в орех, и я подставила ему лицо, как подставляют его под струю воды люди, измученные жаждой. Я должен сказать вам одну важную вещь, о которой пока еще никому не известно. Приглушенным голосом произнес Лееччка, и голос его донесся откуда-то сверху. Вы должны держать это в тайне, и я уверен, что вы не проболтаетесь, потому что вы очень хорошая маленькая особа голос вновь вернулся на прежнее место, то есть к воротнику. Потом будто между нами постелили невидимый войлок возникло молчание, и люнеччка очень долго смотрела мне в глаза, заглядывая в самое нутро до самых пят, будто глаза мои были горлышком пустого сосуда. Сегодня вечером у меня поезд в ишинёв. может быть придется уехать надолго, даже очень-очень надолго. Меня будто полосну по лицу, я стала проваливаться в ту самую пропасть, над которой мы только что парили в прохладной невесомости. Вещи вокруг сделались вдруг призрачными, одновременно ясными. Анатомический театр принял свои прежние размеры. На немом крыльце его тонким слоем лежал снег, похожий на порошок, а на нем были отпечатки наших ног. Именно таким я и запомнила это крыльцо. Как мы шли обратно, я не помню, — Но только снег вдруг сделался каким-то невыносимым серым и вместо поземки стал дуть ледяной ветер. Всю обратную дорогу опять говорил только Ленечка, и голос его теперь только резал мой слух. «Я вернусь летом, когда будет тепло, и мы обязательно заберемся в окно, чтобы проверить, правду я сказал вам про коньяк или нет», поклялся Ленечка уже у самого нашего подъезда. Но мне было уже все равно, что он скажет дальше. Больше он не произнес ни одного слова, а только пожал мне руку и, не взглянув на меня, пошел вверх по улице Ульяновых, а я осталась стоять посреди нашего двора, растерянно, как нищий, у которого только что сперли дневную выручку. Перед нами лежало неопределенное время, и было оно омочено слезами.